Глава 21. «Мне захотелось выругаться. Не успели мы явиться в манту, а к нам уже принесли головы на пиках. И как скажите на милость после такого доказывать, что мы не кровожадные монстры, а белые и почти пушистые комарики? К тому же обилие флагов намекало, что делегация к нам пожаловала сборная, а начинать войну сразу против стольких родов я не был готов. Нет, конечно, можно было бы привлечь тех же Баромео, но я крайне не хотел оставаться им обязанным хоть в чем то К тому же смена обстоятельств вынуждала действовать меня с вдовствующей герцогиней гораздо топорней и быстрее, чем я предполагал. «Донна Белла, а не хотите ли наведаться в бывшее родовое гнездо вашего супруга?» Герцогиня умолкла на середине фразы. «А вы разве уже успели получить доступ к палацу Дельте?» — искренне удивилась она. «А вы сомневались?» Она пристально разглядывала меня, а после тряхнула головой. «Простите, вы так похожи, что я иногда забываю, с кем говорю». Дожавю, пожал я плечами. «У меня уже имел место подобный разговор с графиней Кобровой. Она приняла меня за моего отца». «Кровь Занзара сильна», — грустно улыбнулась Донна Белла. «Но это сейчас не важно. Меня не пустит защита. Я предательница». Блондинка не усидела в кресле и встала, прохаживаясь от мольберта к камину и обратно. «Вы прошли через такой ритуал, который не мог позволить вам предать. Я знаю, о чем говорю. Вы бы не выжили». Я действительно догадывался, о чем шла речь. Последний герцог научился делить собственную душу и обмениваться ее частичками с другими людьми, при этом замещая отданные участки чужими частицами. «Я сам прошел через это с Тильдой и Ланой» а до того и с еще одной эргой, от которой и получил эфемерные когти. «А я и умерла, как и две другие жены Джорджио. Нас убили одновременно, чтобы...» «Не нужно объяснять», — пришел мой черед качать головой. «Я сам прошел через это». Вспомнились собственные ощущения от смерти Ланы. Джорджио загоняли в угол наверняка, убив сразу всех жен. Минус три части души. Его, по сути, оставалось только добить после такого». «Я подозревал, что оживление жен последнего герцога сильно помешало бы кровожадной легенде, потому и предположил, что они жили пленницами, если вообще жили. Вдруг это только для своей, Баррамао сделали исключение?» «Сколько лет вы здесь заточены?» «Достаточно, чтобы все забыли о моем существовании, привыкнув считать погибшей вместе с мужем, что и требовалось доказать». «Каков ваш дар?» Вопрос был не из праздного любопытства. «Во-первых, хотелось понимать, с кем последний герцог решился разделить душу и ради чего. Во-вторых, по крови, которую принесли мне комарихи, я так и не смог определить точно суть способностей Донны Беллы. Вроде бы она видела печать смерти на людях, но это явно было не все. Я предвижу смерть. Иногда мне приоткрывают завесу тайны и на некоторые ее обстоятельства. А ведь если герцог Занзара научился пользоваться даром жены то должен был знать, как закончится его жизнь, и все равно шел своим путем. Фанатизм, отчасти похожий на самого первого артефактора в семье Занзара, или прогрессирующее собственное безумие, раз артефактом он так и не воспользовался. Свой оракул у нас уже есть, будет еще и предрекатель смерти, улыбнулся я. Готовы закончить свое четырехвековое заточение и вернуться в рот. Я из него никуда и не уходила. Буркнула герцогиня себе под нос, но все же твердо кивнула, ответив «Готово». Дар из Занзара был весьма полезным при нашей бурной жизни, так что мысль перевербовать ее к себе у меня возникла не на пустом месте. Оставалось только поманить свободой. Самое интересное, что навредить лично мне она не могла даже сейчас, хотя и не догадывалась об этом. Донна Белла до сих пор была связана клятвой крови с главой рода Занзара, то есть теперь со мной». Тонкую нить клятвы я видел даже сейчас. Меня же терзал еще один вопрос. Почему же герцог сделал привязку на титул, а не на себя лично или весь род? Я открыл портал во внутренний двор палацу, Перешагнув границу разрыва ткани миров, протянул ладонь герцогини. «Вы умная женщина. Думаю, не стоит предупреждать, что о некоторых моментах стоит умолчать». Донна Белла колебалась всего долю секунды, но подала мне руку и шагнула следом. «Меня все равно все считают безумной, так что никто не поверит. Даже интересно, как вы будете объясняться с Висконти. Это уже не ваши проблемы». Во внутреннем дворе формировались отряды для защиты палаццо. Борзый спор распределял кровников по секторам, попутно переругиваясь с кем-то из службы безопасности Русско-Азиатского банка. Я даже услышал нечто похожее на рычание от тески «Вы здесь находитесь в гостях!» «Свои порядки устанавливать можете за пределами палацу, А пока находитесь на нашей территории, либо выполняете наши приказы, либо не мешаете». «Что здесь происходит?» – поспешил вмешаться я, вынуждая безопасников отступить. Уж высшие чины были в курсе состава акционеров банка. «Восемнадцать отрядов, численностью от десяти до двадцати пяти человек каждый. Поголовно маги, ранг от третьего до восьмого смогли определить», – коротко отчитался Борзый. «Прямой угрозы пока не представляют, но само скопление...» «По сути, есть сама угроза», — закончил я за него. «По головам есть информация, кому принадлежали?» «Пока нет», — сокрушенно покачал головой Борзой. «Еще сверяем с картотекой». «Покажите мне», — отозвалась вдовствующая герцогиня. «Проведите герцогиню на стену», — отдал я приказ, и тут же пара кровников отправилась с ней, указывая дорогу. «Я пока еще помню секреты собственного дома», Мыкнула та и свернула в другую сторону. Пойдемте, покажу пару потайных схронов для ведения наблюдения. Борзый с безопасником проводили блондинку удивленными взглядами, и командир кровников решился задать вопрос: Это кто? Вдовствующая герцогиня Изабелла Занзара, жена последнего герцога. Представьте к ней охрану и негласное наблюдение. Борзый кивнул и тут же принялся отдавать соответствующие указания. Они прислали парламентеров. Пришло сообщение от Таймы, которая, судя по кровной связи, находилась сейчас в надвратной башне. «Будут им парламентеры? – Ответил я, отправляя комарих добыть мне кровь всех присутствующих незваных гостей, включая обезглавленных. Но сперва я просмотрю, с чем они к нам пожаловали. Вокруг парка скапливаются не то зеваки, не то наблюдатели от других родов и муниципалитета. Вмешался представитель службы безопасности банка, бравый вояка с косой соженью в плечах. «Видимо, желаю выслужиться. Мы можем выставить оцепление». Я покачал головой. «Оставайтесь внутри, здесь вас проще защитить». «При всем уважении, но...» «Это приказ», — отчеканил я и двинулся в сторону ворот, на ходу расстегивая ворот рубашки для увеличения полезной поверхности кожи. Комарихи уже возвращались с образцами». Я остановился у каменной стены, впитывая в себя капли крови и пропуская сквозь себя воспоминания последних часов нескольких сотен человек. Подъем по тревоге, нервозность командиров, объединение с такими же отрядами гвардии из других родов, захват одного из загородных имений, обыски, попытки свести к минимуму потери среди слуг. Господа аристократы, врывающиеся в термы, где отдыхала тройка ныне обезглавленных. Короткий разговор, скорее напоминающий зачитывание приговора, И такая же быстрая расправа. Я вынырнул из памяти крови со смешанными чувствами. Рядом, практически из каменной кладки, появилась герцогиня. Краем сознания отметил, что прохода там не было. Значит, она использовала потайной ход, который ранее не был нами обнаружен. «Граф или уже герцог?» Она сделала шаг ко мне и принялась коротко описывать ситуацию. «Трое убитых — результат заговора. Его участники у наших стен». «Мне даже стало интересно сверить информацию и заодно определить границы возможностей Донны Беллы». «Причины заговора вам известны?» «Смутно», — честно призналась она. «Упоминались какие-то долги и кредиторы, а еще взрывы каких-то небесных гигантов, но эту часть я не поняла. Скорее всего, имелось в виду какое-то сравнение». М «Да, а ведь Донна Белла и правда сидела в заперти почти 4 сотни лет». Изредка к ней приходили члены семьи поинтересоваться, не скоро ли им помирать, но наружу ее не выпускали, считая сумасшедшей. Некоторые основания для этого были. Ведь после смерти мужа, вместе с частичкой ее собственной души, Донна впала в невменяемое состояние, из которого приходила в себя очень долго. Никого особо такие тонкости не волновали, поэтому племянницу оставили в живых из родственных чувств, и не особо заботились просвещением ее в части Маготехнического прогресса. Герцогиня попросту не могла знать о существовании дирижаблей. Все верно, герцогиня, и про гигантов тоже. Пока выжили в заперти, были созданы огромные воздушные суда, перевозящие пассажиров и грузы по небу. Вот их-то и имели в виду». Донна Белла растерянно кивнула, а после добавила. «Еще вы должны знать, что сейчас у ворот находятся фамилии» некогда имевшие самые тесные связи с родом Занзара. «Вассалы, должники, деловые партнеры, «Именно так...» — кивнула вдовствующая герцогиня. «Не маленькая такая компания...» — пробормотал я себе под нос, направляясь к выходу с территории палацу и на ходу отдавая приказ. «Открыть ворота!» Рядом со стоическим спокойствием шагала Донна Белла с гордой осанкой и прямой спиной, словно собиралась достойно взойти на эшафот. Не боитесь составлять мне компанию в столь щекотливый момент, подначал я ее. Вы забываете о моем даре, улыбнулась с улыбкой Донна Белла. На вас есть все, что угодно, включая отпечатки нескольких смертей, но сегодня вы точно не умрете, как и я. Я лишь улыбнулся уголками губ. Ведь полезный дар, если каждое утро за завтраком тебя осмотрят и скажут, ждать ли сегодня неприятностей. Или для разнообразия день пройдет спокойно, и никто не попытается тебя убить?» Ворота замка медленно отворялись, открывая нашему взору толпу аристократов с белым флагом наперевес. Флагом выступала чья-то рубашка, наспех примотанная к острию еще одной пики. «У своих людей вы пользуетесь непререкаемым авторитетом», заметила герцогиня, пристально вглядываясь в лица парламентеров, «А ведь вам едва за восемнадцать перевалило». Все верно» отвечал я односложно попутно устанавливая радужный щит отгораживающий незваных гостей от соггляддатая взевака муниципальной стражи что уже начала подтягиваться к месту скопления народа вы военный продолжал утолять собственное любопытство герцогиня наш род под клетвой служения в российской империи имеет графские титулы вполне обласкан землями и деньгами не стала я скрывать общеизвестной информации большой Лукаво полюбопытствовала герцогиня, чуть приподняв одну бровь. «Жены не жаловались», — ответил я на автомате, видя, как спешно спешиваются аристократы при виде нашей маленькой, но гордой делегации. Никогда не понимал, зачем ходить толпой. По одному они боялись, что ли? Герцогиня расхохоталась, легко и звонко, словно молоденькая девчонка. «А вы проказник, герцогой проказник», — погрозила она мне пальцем. «Я вообще-то размеры рода имела в виду». «Сколько ветвей?» «Пока одна, но планирую не меньше пяти». «Перегрызутся за наследие власти титул», безапелляционно заявила Донна Белла. «Оно вам надо? Не совершайте ошибку». «У нас всего вами перечисленного хоть жопой жуй». Не стал я миндальничать. «Хватит на всех». Парламентеры ожидали нас на середине моста через ров. До точки встречи оставалось чуть меньше двадцати метров, поэтому я тихо добавил «Но если вы не замолчите, то я вас верну туда, откуда забрал». Герцогиня проглотила вопрос, уже готовый сорваться с ее губ, восприняв предупреждение более чем серьезно. Из общей толпы выделились три пожилых мужчины и одна дама, принадлежность которой к женскому роду выдавала лишалая помада на губах да обилие драгоценностей с изумрудами. В остальном мужик мужиком, да еще и сверкающий лысым черепом с татуировкой солнца на затылке». «Колоритные у них здесь дамы, ничего не скажешь». «Сучка, выжила-таки», — тут же отреагировала Донна Белла. «Кто?» — только и успел я спросить, прежде чем узнал в лысой аристократке еще одну воскрешенную жену последнего герцога Занзара. Ее мне показал Палаццо. Правда, тогда она была хорошенькой брюнеткой, счастливо утомленной от любовных игрищ и сладко спящей на супружеской кровати. Сейчас же больше напоминала оживший скелет или мумию. «Барбара Соларо», — процедила сквозь зубы моя спутница. «Ну привет, сука блондинистая! Так и не сдохла предательница! Так я это сейчас исправлю!» Без всяких предисловий попёрла на блондинку её соперница. «В жизни бывают такие моменты, когда ни один здравомыслящий мужчина, каким бы сильным и могучим магом или воином он ни был, не посмеет вмешаться». Момент си имел название «женской драки», хотя здесь я отчасти не прав. Драка у мужчин зачастую имела хотя бы минимальные ограничения, как, например, не бить соперника по яйцам или не добивать ногами бессознательную жертву. У женщин подобных ограничений не существовало. Эти демоны, помещенные в тела прелестниц по ошибке мироздания, являли меру свои истинные обличия только в драке с себе подобными. Беспощадные, безжалостные, изворотливые – И не имеющие ничего святого, они готовы были убить друг друга и любого, кто посмел бы вмешаться. Сейчас же этим несчастным должен был стать я, но к моей радости у меня имелось одно неоспоримое преимущество, позволяющее не попасть под перекрёстный огонь двух разъярённых фурий. Порталы. Прежде чем вдовствующие герцогини вцепились друг к другу в волосы и глотки, как кабацкие продажные девки при дележке клиента, Я успел открыть под их ногами по небольшому порталу в казематах Марёва. Рёв ярости тут же сменился визгом женского испуга, и порталы схлопнулись. «Паук, у нас там гости в казематах. Усыпить до моих дальнейших распоряжений. Если через сутки не объявлюсь обеспечить блокираторами едой», — отдал я приказ. «Будет позволено мне узнать, кто к нам пожаловал». Две вдовствующие герцогини Занзара. Блондинка, бывшая Баромео. брюнетка, бывшая Саларо. Паук оборвал связь, а я же переключился на остальных представителей мирной делегации, ошарашенно озирающихся друг на друга и себе под ноги. Никто не мог поверить в мгновенную продажу сразу двух людей у себя из-под носа. До меня все таки дошла тройка мужчин в пышных костюмах сплошь зеленоватого оттенка. «Это не зеленый, возмутилась Тейма и моей покровной связи. «Это оливковый. Оливковые бароны, похоже, пожаловали». «Да хоть болотные», — отмахнулся я. Мне, как и любому мужчине, никогда было не понять женской страсти придумать миллион названий к оттенкам одного и того же цвета, которые с тем же успехом можно было отнести к единому спектру. И ведь самое страшное, не дай вам боги обозвать ее новое платье розовым, а не пудровым или ягодным, смертельная обида будет обеспечена. А теперь кто-нибудь более здравомыслящий, чем наши дамы, сможет мне объяснить, какого демона все это значит?» Я указал рукой на пике с отрубленными головами и конные отряды. Один из мужчин с шикарной бородой чуть ли не до пояса склонился в нелепом поклоне, размахивая шляпой с пером у самой земли, и лишь после полуминутного подметания брусчатки я удостоился ответа. «Верные роду Занзара фамилии прибыли засвидетельствовать свое почтение новому герцогу», и в подтверждение своих слов принесли в дар головы трех заговорщиков, организовавших нападение на герцога и его семью в воздушном порту Мантуи.